Глава двенадцатая. Химера. «Ах ты, маковку твою потыковки!» — зло прорычал Соловей, глядя в уцелевшее левое зеркало заднего вида. Там отражалось мерцание шаровой молнии, которая, набирая скорость, устремилась за ним. Он уже миновал мост и пару улиц, и вот на третий угодил в поле аномалии. Досадно, если его планам помешает какая-то бездушная мерзость. Он поймал взглядом нарисовавшийся впереди крутой поворот. Тот был достаточно свободен от мусора и оставалось красиво вписаться. Черный знал, что Шаровуха, подчиняясь физическому закону кратчайшего расстояния, будет срезать этот угол и влетит в густые деревья до поворота. Внезапно в здании слева прогремели три взрыва подряд с интервалами в доли секунды. «Черт!» Соловей пригнулся, не желая попасть под град из летящих обломков панели верхнего этажа. — Это еще что? Очень захотелось прибавить газу, но предстоял поворот. Черный повернул руль. Квадроцикл стало заносить, и он пытался удержать машину, вставшую на два левых колеса. Прибавлять газ для выхода из заноса нельзя. Привод задний. Шаровая молния, как и ожидалось, влетела в гущу деревьев, и по стволам загрохотали разрывы. Взорвалась шаровуха, разбрасывая искры, снопы коротких молний и выбивая обугленные щепки. Но ведь что-то еще. И тут комбат наконец сообразил, что по нему уже работали орудия проклятого ганшипа. Сначала стреляли с сорокамиллиметровой пушки, но попали по дому. Сейчас была очередь из пятиствольного автомата, ударившая в кроны деревьев россыпью крупнокалиберных пуль. Быстро они догадались, очень быстро, чертовски сообразительные. сосредоточились на одном единственном человеке, который прорывался в сумеречную зону. «Ох и умные падлы! Раскусили старика, да?» Впереди выросла стена из грунта и обломков старого асфальта. Метнулась навстречу в купе с шипящей водой. Взрывной волной опрокинула квадроцикл, ездок полетел в кусты. Это уже было похоже на работу бортовой галбицы «Ну, соки знали бы вы, в каких позах я ваших мамаш...» Соловей спешно искал в траве свой автомат Г-36. «Нашел. Теперь очки. Вот и они». Он сунул их в карман жилета и кинулся к квадроциклу. Тот лежал на боку, мотор еще тарахтел. Значит, не сильно его повредило, и можно будет ехать дальше. Но стоило ему потянуться к рулю, как что-то невидимое поволокло машину прочь. «Бляха, мушечка!» — выдохнул Соловей, понимая, какая сила вмешалась. Дальше от него на краю дороги мрачно разверзлась сгнившая стена одноэтажного дома. Прореха походила на разинутый беззубый рот безумной старухи, и не было сомнений в том, что внутри уютно устроилась магнитная аномалия. По мере удаления квадроцикла в воздух в черной пасти дома дрожал все отчетливее, отклоняя дождевые потоки. Машина втягивалась в бездну все быстрее, оставляя в грязи борозду, заполнявшуюся мутной водой. Чёрный попятился, опасаясь, как бы аномалия не уцепилась за оружие и бронежилет. Сделал он это вовремя. Квадроцикл резко рванулся вперёд, и его затянуло в тот самый момент, когда по дому ударили один за другим 3 40-миллиметровых снаряда. Дом разлетелся в щепки, вырвался сноп голубоватых искр. Волна снова сбила Чёрного с ног. «Всю свою будущую пенсию на меня одного изведёте, придурки. Воскликнул Соловей, вставая и бросаясь к ближайшему переулку. Он понимал, что должен держаться узких улиц и зданий повыше. Но маневру помешала мысль о том, что он находится в сумеречной зоне. Да еще во время грозы, когда свищи наиболее активны. Черный рисковал угодить в очередную ловушку, оставшуюся в наследство от Великой войны и Великой смуты. Ведь он проехал по городу-призраку всего километр, а столкнулся уже со второй аномалией. какая по счету станет роковой. С другой стороны, Соловей Юрьевич Черный знал одну простую истину. Военные Оазисов очень не любят чертоги по той причине, что их высокотехнологичные пибомбасы нещадно глючат от аномалий. А уж сейчас-то в грозу эту чертову. Он был практически уверен, что там, высоко в небе, в чреве проклятого самолета, на экранах этих безнаказанных ублюдков Светится целая мозаика из всей местной чертовщины. Иначе как объяснить, что эти небесные олухи врезали не по нему, а по дому с аномалией? Приборы шалили. Сумеречная зона небезыздевки предоставляла человеку шанс. Ты, может быть, и спасешься от тех людей, но попробуй спастись от моих ловушек, которые тебе помогают». Крылов поначалу долго удивлялся. И почему на пятом этаже, в наружной стене, существует дверь, ведущая на улицу? Точнее, двери как таковой уже нет, остался проем. Чуть позже, после подсказки Ивана Булавы, он понял, что здесь когда-то располагался балкон. Он давно обвалился, а дверной проем стал удобной позицией для снайпера. СВУ АЭС оказалось хорошим трофеем. Во-первых, над ней не приходилось долго гадать, так как почти все узлы были от СВД — знакомой Крылову с детства. Разве что с немного другой компоновкой. Во-вторых, ствол не так сильно выдавался вперед, и все благодаря этой самой компоновке буллпап. При той же длине ствола, сохранившей идентичные СВД баллистические характеристики, оружие было короче за счет того, что ударно-спусковой механизм и магазин находились в прикладе. Это и позволило сдвинуть ствол назад в тот же приклад. Кроме того, оптический прицел был сверху снабжен странной надстройкой, с каким-то датчиком над главной линзой и парой диодов с тыльной стороны, прямо перед лицом стрелка. Однако они были погашены, и молодой снайпер не придавал значения этому дополнению. Крылов, лежавший на полу квартиры, в которой было гнездо вражеского, теперь уже мертвого снайпера, обернулся. «Вань, ты что-то совсем бледный, даже и синебледный уже». Иван сидел также на полу, прислонившись спиной к холодной сырой стене. Он уже сделал себе укол, и теперь лениво, при заметном упадке сил, перебирал содержимое неприятельских рюкзаков. «Не отвлекайся!» — тихо отозвался булава. «Следи. Не видно их еще?» «Нет!» — снайпер прильнул к прицелу. «Спрятались? Точно слышали ваши переговоры по рации?» «Значит, они пасут это окно. Знают, что мы в квартире их снайпера». И что делать? А ничего. Жди, не высовывайся. И вообще. Иван тяжело вздохнул и поморщился. Они могли уйти незаметно от тебя. Нет, я бы увидел. Чтобы отступить, нужно пройти через участок без кустарника. Вперед сразу будет заметно. Вправо дальше 20 шагов тоже открытое пространство, небольшое, правда. А здание, которое слева от них, крылов не отреагировал, только чуть двинул оружием. и, соответственно, оптическим прицелом. — Эй, чего молчишь? — прокряхтел Иван чуть громче. — Погоди-ка. Да, похоже, кто-то уже в доме. — Можешь снять? — Пока нет, но если они будут перемещаться, то попадут в зону обстрела. — Не забудь после выстрела сразу менять позицию. — Да знаю я, не впервой. — Молодец. Иван извлек из рюкзака радиосканер. Велик был соблазн включить его, но как им пользоваться? Все на чужом языке, хотя слово «скан» Ни с чем не спутаешь и на латинице. Гораздо более острая проблема наличия маячка наводчиков в приборах военспецов корпоративных армий. — О, я, кажется, наших вижу! — шепнул Крылов. — Они хотят обойти то здание. Черт! — Что не так? — Там же противник, а наши не знают. — Зараза, а? Может, предупредишь? — Как? Полукров рацию выключил. — Тогда стреляй! — Что? Крылов опять обернулся. «Да не на меня смотри, без Бестолыч! Стреляй в дом! Как можно ближе к противнику! Отвлеки на себя!» По экранам опять пошла рябь, продолжавшаяся секунды две. Похоже, в самолет снова попала молния. В динамике послышался недовольный голос пилота. «Лейтенант Гельмири! В самолет второй раз попала молния! Сколько нам еще находиться в данном районе? Когда эти косоглазые стрелки соизволят, наконец, поразить цель, тогда и уберемся!» Нервно бросил в ответ старший оператор. «Мы уже потратили впустую столько боеприпасов, что нам не будет оправдания, если мы не покончим с этим дикарем». «Господин лейтенант», — на сей раз говорил сержант стрелковой секции, «вы же сами видите, что на экранах масса посторонних засветок. В этом хаосе трудно найти нужную цель. Включите логику, ищите движение, не стреляйте по каждой метке. Но здесь много движения». «Я знаю, разразив гром, но в движении человека есть порядок и логика». Не реагируйте на хаотичное метание местных аномальных явлений. Но это нелегко сделать, лейтенант. Нам платят за сложность. А вы делаете все, чтобы платили не они, а мы, неустойку за пустую трату боеприпасов. Работайте, ищите его». Старший оператор весь взмок. Ему никогда не приходилось так нервничать. Во всяком случае, он не помнил подобного. Он состоял в этой должности уже третий год, и столь плачевных результатов ни разу не было. Правда, и летать приходилось не так часто, и не так далеко. Но что можно было ждать от полета на дикую территорию северных резерватов? Оператор помнил, как летал на зачистку Эрзерумских и Анатолийских пустошей. Тогда каждый выстрел настигал цель. За два часа боевой работы экипаж записал на свой счет 8 бронемашин и до четырех сотен пришедших с северо-востока врагов. Это вызвало головокружительный рост рейтинга в его личном послужном листе. А что сейчас? Они кружат, сжигая драгоценное топливо. Посыпают мертвый город дорогостоящими снарядами. И все из-за одного человека. А где результат? Но отступать теперь нельзя. Этот дикарь без того дорого обошелся бюджету их вылета. Он просто обязан был умереть. «Лейтенант», — настаивала помощница, — «вам не кажется странным, что мы не видим нашей машины, которую он пытается захватить?» «Да в этом хаосе не поймешь, где машина». — Но в ней же стоит особый датчик системы «Свой-Чужой». Мы бы видели специальный ярлык на отметке. Вы же знаете. — Знаю, — рассерженно проговорил Гельмире. — А что, если попавшая в самолет молния вывела из строя систему опознавания? — Я уже продиагностировала. Система работает в штатном режиме. Что еще может делать машину невидимой? — Возможно, включен генератор помех. — Но зачем? Лейтенант вдруг крайне обеспокоенно уставился на помощницу. — Дьявол! А что, если машина уже у них в руках? Но радарная активность не фиксируется. Возможно, что это только пока. Он хмуро уставился в экраны. Но где же этот дикарь? Может быть, те, кто захватил машину, не могут активировать ее системы без него? Лейтенант, мне кажется, есть радиоперехват. Точно. Говорят на одной из наших частот. И на нашем языке. Что? Удивился Гельмири. Ну-ка, давай на громкую. Да, пытаются зайти нам в Тейл. «Не упускайте их из виду. Следим, капитан. Но будьте осторожны, в этом здании теперь их снайпер. Да, мы в курсе». «Это еще кто?» Лейтенант внимательно слушал переговоры и взялся за мониторы, меняя ракурсы и масштаб. «Уж не тот ли отряд, что был заброшен командованием до начала операции?» «Вот, есть шесть меток класса свой. Это наш спецназ. Я же говорила, что система свой-чужой работает штатно», — кивнула Капрал. «Так, хорошо». «Выходят, они должны знать о машине. Это ведь боевое охранение установки, так? Вам лучше знать, лейтенант». «Ладно». Он переключил свое переговорное устройство на внешнюю связь и настроил на частоту, которой пользовались люди внизу. «Внимание!» — говорит громовержец. «Код AT-3225. Как меня слышно?» «Слышно удовлетворительно. Я Бора Беляль. Рады вам, громовержец. Где вы? Прием!» «Кто нас слышит? Прием!» По нашим данным, средств радиоперехвата у дикарей нет. Никто не знает нашего языка. Говорите, прием. Вас понял, Бора Беляль. Мы находимся над вами. Уточните статус установки «Панцирь». Связь с ней потеряна. Из нашего радиоперехвата переговоров дикарей мы поняли, что три наших человека, обнаруживших установку, попали в ловушку. Сама машина пока не обнаружена, но видели много следов. Подозреваем, что она курсирует по этому городу. «Можно не сомневаться, что она захвачена противником. Мы не можем выяснить, каким именно. Дикари, атаковавшие конвой, понятия не имеют, где она. Подозреваем, что здесь действуют специалисты другой корпорации. Как поняли меня? Прием!» «Другая корпорация», — нервно проговорил Гельмире, вытирая вспотевшей ладони оформленную рубашку. «А вот это уже очень и очень плохо. Тогда человек, за которым мы гонялись, вполне может быть специалистом. Без него машина неактивна». Вот почему он так ловко от нас прячется. Вот почему декари так умело рассредоточились и замаскировали свою бронетехнику. У них есть военные советники из какого-то оазиса». Он гневно дернул головой, проклиная работу разведки родной корпорации, так глупо проморгавшей конкурентов. «Гроза мешает устойчивой связи», — заговорил он вновь. «Старайтесь изъясняться короче, Бора Беляль. Я понял, что контроль за машиной утерян». «Надеюсь, вы понимаете, что она опасна. Прием!» «Так точно! Нашим поиском мешает отряд дикарей. Они уничтожили группу наших наблюдателей. Сейчас наше движение сковывает вражеский снайпер. Как поняли? Прием!» «Понял, хорошо. Наведите меня на снайпера. Но имейте в виду, что в чертогах много помех для наших сенсоров. Нам нужна точная наводка. Как поняли меня? Прием!» «Вас понял. Нужна точная наводка. Есть лазерный целеуказатель. Как поняли? Прием!» «Вас понял. Лазерный целеуказатель годится. Прием!» «Хорошо. Сейчас мы наведем маркер цели на здании, где находится снайпер. Очень рассчитываем на вашу помощь. Прием!» Воздушный пират больше не давал о себе знать. Не сыпались с неба выстрелы. Возможно, враг потерял интерес к одиночной цели или решил, что поразил ее вместе с квадроциклом. А это, в свою очередь, могло означать, что вокруг полно аномалий, которые его маскируют. «Чёрт возьми, это всё равно, что спасаться от хищного зверя на минном поле». Соловей присел у поваленного дерева, стараясь унять расшалившийся мотор. Одышка замучила. Сердце казалось гроздью детонирующих толовых шашек. «Я вашу маму чертовски стар уже для всего этого дерьма!» Бормотал он себе под нос. «И потому сильно зол, что приходится бегать тут, как рекруту на КМБ. И это делает участь вашей задницы ещё более печальной, сучата». Я давно хотел поквитаться с вами. Он сделал глубокий вдох, высморкался и добавил. — Пидоры! — Бравада приятно, но, сидя у трухлявого бревна, войну не выиграешь. Жаль, что перед началом Великой Смуты все военные, включая отца, плохо понимали, каким трухлявым бревном было их высшее руководство. Хотя нет, понимали, но понимание это было какое-то кухонное. Именно дома на кухне он услышал от отца фразу, запавшую в память на всю жизнь. Наша страна зашла в такой тупик, что спасти ее сможет только Адольф Виссарионович Пиночет. Сказал он это за завтраком, прослушав последние новости по радио, и пошел на службу. А маленький Олег отправился в школу. А потом были какие-то известия об эпидемии. Дальше некая резолюция ООН. Затем народные волнения, которые были поддержаны иностранными бомбардировщиками. Вроде так, памяти все путалось. Хорошо запомнились слова отца и еще цветочный горшок, который маленький Олег запульнул в голову учительницы за высказывание «от нашей генетической дикости могут спасти только западные войска». И, разумеется, он помнил о разорванных в лоскуты стариков женщин и детей после налета ганшипа. Генетическая дикость лечилась цивилизованными людьми именно так. И во всем мире. Соловей, Олег... Получивший свое прозвище уже по забытой причине в пору бандитской юности, поднялся и замер. На улице, поросшей клочьями травы торчащими из островков сохранившегося асфальта, стоял вепрь. Жутковатый аналог дикого кабана, который, в отличие от своего родственника, не был съедобен. Крупнее обычного зверя, с большими крепкими острыми бивнями, которые он любил пускать в ход по малейшему поводу. «Откуда он здесь?» Насколько известно, в малых чертогах таких животных нет. Они в изобилии водятся в зоне Нововоронежской атомной станции, а еще любят большие чертоги. Правда, разъездные много рассказывали о том, что в Вепре мигрируют семьями и даже небольшими стаями. Возможно, это был один из таких. Пришел осваивать новую территорию, а тут человек. Вепри отчаянно не любили людей, и те отвечали взаимностью. Вепре были практически слепыми. Чёрт его знает, может быть, под жёсткой длинной щетиной, покрывавшей всё тело животного, и прятались глаза, но они были посажены так глубоко и настолько малы, что в глазницы не попадёшь, и выстрелы только разозлят зверюгу, которая без того не отличалась приветливостью. Лоб у неё был до того крепок, что даже очередь из автомата едва ли могла его пробить. Мокрый вепрь стоял под струями дождя и шевелил здоровенным влажным пятаком, По обе стороны которого торчали устрашающие полуметровые бивни. Во всей его позе читалось напряжение. «Учуял-таки!» — прошептал черный, неспешно поднимая ствол автомата и еще медленнее делая шаг назад. Вепер зарычал и еще проворнее зашевелил пятаком. Чуть опустил голову. Верный признак скорой атаки. Соловей рванулся влево к гнилому бревну. Перемахнул через него, сбивая подошвами высоких ботинок трухлявую кору. Нистовый зверь бросился следом. Он с разбегу влетел в бревно, и командир батальона слышал позади лишь жуткий треск и стук разлетающихся щепок. Впереди стояло двухэтажное здание. Соловей кинулся к нему. Влетев в подъезд, он чуть не упал, споткнувшись о всякий хлам. Заросли вокруг дома были настолько высокие и густы, что свет почти не проникал туда через зиявшие глазницы окон. Соловей включил тактический фонарь на стволе своего автомата. Лестница, вынырнувшая в пятне света, поманила наверх. Преодолев первый пролет и развернувшись на площадке к следующему, он снова замер. Железные перила были закручены в причудливую спираль, и Соловей почувствовал, как невидимая сила вытягивает из рук оружие. Внизу у входа уже слышался злобный рык и похрюкивание. Ловушка захлопнулась. Чёрный снял оружие с предохранителя и приготовился всадить в зверя весь рожок но вдруг различил какой-то звук сквозь шум дождя и рычание вепре поначалу соловей принял его за очередные раскаты грома но звук стремительно приближался и теперь было ясно что это мотор мотоцикла мотоцикл в чертогах однако хотя разве не черный пытался совсем недавно проехать на квадрике по зараженному с вещами городу зверь пока еще не решившийся войти в здание развернулся на шум На небольшом пустыре всего в 40 метрах стоял черный мотоцикл со стремительными обводами, скалившийся титановыми челюстями вокруг пары прищуренных фар. Ездок в черном одеянии и черном шлеме с непроницаемым стеклом, точнее, наездница. Она дергала ручку газа, дразня зверя ревом мотора. Вепер топтал передними копытами, мотал головой и рычал. Казалось, он чувствовал какой-то подвох, но очень хотел поднять, на какие существо... помешавшая его охоте. Наконец осмотрительность уступила инстинкту убийцы, и вепрь устремился вперед. Незнакомка еще пару раз дернула ручку газа, взирая безликим черным стеклом своего шлема на приближавшуюся бесноватую тварь. Вот уже остались каких-то два метра, и мотоцикл, повинуясь воле хозяйки, помчался стрелой. Вепрь завертелся на месте от неожиданности, яростно разбрасывая рылом грязь. Вот он поддел что-то твёрдое. Камень? Нет. Оставленная наездницей граната рванула у самой морды вепря, разорвав нос и рот. Зверь упал на бок и забил копытами, отчаянно хрипя. Мотоцикл уже возвращался. Он остановился метрах в пяти от вепря. Тот захрипел еще сильнее, предчувствуя конец. Женщина спешилась. В руках у нее был обрез двухстволки. Выстрел дуплетом в область сердца, и вепрь затих. Мотоциклистка переломила оружие, выбросила дымящиеся гильзы и перезарядила обрез, вынув патрона из патронтажа, который опоясывал ее тело чуть выше талии. Затем повернула голову в сторону двухэтажного дома, у входа в который застала зверя. Там стоял высокий человек. Капюшон был отброшен, и дождь молотил по коротко стриженной седой голове. В руках неизвестный держал диковинный наземный автомат и целился в наездницу. «Опусти оружие!» — рявкнул он. Она невозмутимо завела обрез за спину и опустила в пришитый к кожаной куртке чехол из той же кожи. Затем развела руки, облаченные в беспалые перчатки. «Ты кто такая? Говори, а то пристрелю к чертовой бабуленьке!» Из-под шлема послышался низкий женский голос. «Олух неблагодарный!» Соловей неторопливо сократил расстояние между ними вдвое, не сводя ствола автомата с мишени. наголовник ними не люблю разговаривать с пластмассой. Та послушно обхватила ладонями шлем и подняла его над головой, открывая вооруженному мужчине лицо. Оно было, ну да, красивым, но странным. Первое, на что обратил внимание Соловей, явилось отсутствие левого глаза. На лице чернела аккуратная повязка с выпуклым овалом. Черные, как и все прочие волосы, были подстрижены ровные линии над завлекательными стрелками бровей к плечам спускались две тонкие косички правый глаз ненадолго показался кошачьим, миндалевидный с приподнятым вверх наружным уголком и вертикальным зрачком но морок быстро исчез словно глаз попав на дневной свет которому уже не мешало черное стекло шлема сразу стал человеческим донногой незнакомки было лет 25 не больше скорее даже меньше. С толку сбивало суровое выражение лица. «Ну так что, барышня, познакомимся, наконец?» Усмехнулся Соловей, а из головы у него не шло видение. Кошачий зрачок. «Может, для начала опустишь ствол?» Отозвалась девушка, не мигая. который именно?» Соловей оскалил не слишком здоровые зубы. Рейтерша, выдержав паузу и также не мигая, с прежней интонацией произнесла. «Я не терплю пошлых шуток!» тем более от старпёров вроде тебя». Ухмылка слетела с лица чёрного. «Ну и дура! Убери оружие, папаша! Если бы я хотел причинить тебе вред, дала бы вепрю загнать тебя в магнитный свищ которого ты испугался в доме». Чёрный был удивлён. Он опустил автомат. «Погоди, а откуда ты...» «Меня зовут Химера!» Брови соловья поднялись, лицо искривилось в сомнении. Он слышал много баек о призраке на скоростном мотоцикле и как раз о женщине под именем Химера. Рассказывали истории про девиц, решивших, потворствуя легенде, сыграть роль Химеры. Они раздобывали байки или разводили наоны своих кавалеров. Наряжались в черное и катались до печального финала. Но черт возьми, едва ли простая крестьянка способна так лихо разделаться со свирепым вепрем. Да и кататься на рейте в чертогах такого даже рейтеры не делали. Если это настоящая химера, то ведь... Стоп! Сколько легенде лет? Эта женщина что же, начала наводить ужас на ночные дороги резерватов, еще когда в пеленке мочилась? Химера, значит? А я царь Соломон!» Ее выражение лица, наконец, изменилось. Едва заметная ухмылка тронула красивые губы. «Вообще-то я в сказки про чувиху на мопеде не верю!» Продолжил Соловей. «Ну и не верь!» Она пожала плечами. «Что дальше?» — Кто ты такая? — Химера. — Вот заладила. — Может, поедем уже? Девушка нахмурилась. — Поедем? Куда? — удивился Черный. — Ты же кое-что ищешь? — Вообще-то да. — Ну так ты кое-что нашел. — И что же? — Химеру. Она вновь едва заметно ухмыльнулась. — Да ты даже не знаешь! — Сенитную установку? Она вперила взор единственного ока в пасмурное небо. — Тебя ведь очень беспокоит тот самолет. Ее глаза вдруг снова показались кошачьими. «Да что за чертовщина такая?» «Погоди, ну откуда ты...» Она не дала ему договорить и резко приблизилась. «Я же сказала тебе, я — химера!»